Глава 19 о псалме 68, в котором выставляется на вид упорное неверие иудеев. Так как на иудеев решительно не действуют до такой степени ясные свидетельства этого пророчества, даже и в то время, когда события показали их очевидное и точное исполнение, то на них исполняется написанное в следующем за этим псалме. И здесь от лица Христова, говорится пророчески о том, что относится к его страданию, и, между прочим, упоминается известное из Евангелия. «И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом» Псалом 68, стих 22, Евангелие от Матфея, глава 27, стих 34. А затем, как бы после такого пира и предложенных ему такого рода яств, Вводится такая речь «Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их заподнею, да помрачатся глаза их, чтобы им не видеть, и чресла их расслать навсегда» стихи 23 и 24. Высказано это как пожелание, но под видом пожелания изложено пророческое предсказание. Удивительно ли после этого, что они не видят очевидного, те, чьи очи помрачились, чтобы не видеть. Удивительно ли, что не воспринимают небесного, те, у которых расслаблены чресла, чтобы смотреть им вниз? Последними словами, перенесенными от тела, обозначаются пороки душевные. Приведенных свидетельств из псалмов, то есть из пророчеств царя Давида, достаточно, и пора нам уже знать меру. Читающие это и знающие их все, пусть извиняты и не жалуются, если на их взгляд или по их мнению окажется, что я опустил нечто более важное. Глава 20 О царствовании и заслугах Давида и о сыне его Соломоне и о тех, относящихся ко Христу, пророчествах, которые находятся или в книгах, присоединяемых к написанным Соломоном, в тех, которые его несомненно. Итак в земном Иерусалиме царствовал Давид, сын Иерусалима небесного, весьма восхваляемый в божественном писании, ибо и сами проступки Его были через спасительное уничижение покаяния, заглажены таким благочестием, что он несомненно находится в числе тех, о которых сам говорит, «Блажен, кому отпущены беззаконие и чьи грехи покрыты» Псалом 31, стих 1. По смерти его царствовал над тем же народом сын его Соломон, начавший царствовать, как сказано было выше, еще при жизни отца. Этот после доброго начала имел конец дурной. Счастливые обстоятельства, утомляющие души мудрых, причинили ему более вреда, чем принесла пользы самая мудрость, достопамятная теперь и впредь, а в то время далеко и повсюду прославлявшаяся. Находят, что и он пророчествовал в своих книгах. Три его книги — «Притчи, Еклесиасты и Песнь песней», зачислены в число канонических. Другие же две, из которых одна называется «Премудрость», а другая Еклесиастик, по причине некоторого сходства в изложении принято также называть Соломоновыми. Но ученые не сомневаются, что они принадлежат не ему. Впрочем, церковь, в особенности же западная, издревле приняла их в число священных. В одной из них, которая называется «Премудрость Соломона», излагается яснейшее пророчество о страдании Христа. Нечестивые убийцы Его представляются говорящими «Уловим праведного, ибо Он нам неприятен и противится делам нашим, и поносит прегрешения законов наших, и бесславит грехи учения нашего, возвещает нам разумение Божие и Сыном Божиим именует Себя. Он обличитель помыслов наших, тяжко нам видеть Его, ибо праведны пути Его». Увидим, истинны ли слова Его? Если Он истинный Сын Божий, Бог защитит Его, избавит Его от рук противящихся Ему. До и мукой будем истязать Его, до да увидим кротость Его и искусим терпение Его. Смертью позорной осудим Его. Так помыслили и прельстились, ибо злоба их ослепило их. «Премудрость», глава 2, стихи с 12 по 21. В «Екклесиастике» же предсказывается будущая вера язычников в следующих выражениях. «Помилуй нас, Владыка Господи, и устраши все народы. Воздвигни руку Твою на народы чуждые, да узрят они силу Твою. Как пред ними Ты осветился в нас, так пред нами возвеличься в них». И да познают они, как и мы познали, что нет Бога, кроме Тебя, Господи. Сирах, глава 36, стихи с 1 по 5. Это пророчество, изложенное в виде пожеланий и молитвы, мы видим исполнившимся через Иисуса Христа. Но против спорщиков не имеют такой силы свидетельства, приводимые из Писаний, не входящих в состав иудейского канона что касается тех трех книг, о которых известно, что они принадлежат Соломону и которые иудеи считают каноническими, то для указания того, что в них находится в таком же роде, относящегося ко Христу и Церкви, необходимо тщательно проведенное исследование, которое вывело бы нас из надлежащих границ, если бы мы вдались в него в настоящее время». Впрочем, приводимые в притчах слова нечестивых «подстережем непорочного без вины, живым проглотим их, как преисподние, и целых, как нисходящих в могилу, наберем всякого драгоценного имущества» — притча, глава 1, стихи с 11 по 13. Не до такой степени темны, чтобы их нельзя было без особого и старательного толкования применять к Христу и Его имуществу, церкви. Нечто подобное и сам Господь Иисус влагает в евангельской притче в уста злых делателей. «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 38. Таковы и те слова в той же книге, которые мы привели прежде, когда говорили о бесплодной, которая родила семерых. Знавшие, что Христос есть Божья премудрость, только к Христу и Церкви обыкновенные относили их после того, как они были произнесены. Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Послала слуг своих провозгласить с возвышенности городских, «Кто неразумен, обратись сюда». Искуда умному она сказала, «Идите, ешьте хлеб мой, и пейте вино, мною растворенное». Притча, глава 9, стихи с 1 по 5. В этих словах мы действительно узнаем Божию премудрость, то есть совечное Отцу Слово, создавшее себе в девственном чреве дом, тело человеческое и к этому телу, как члены к главе, присоединившая церковь, заклавшая жертвы мучеников, приготовившая трапезу из вина и хлебов, в которых проявилось и священство по чину Мелхиседека, призвавшая безумных и бедных смыслом, ибо, по слову апостола, избрал немощное мира, чтобы посрамить сильное. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 27 Однако же этим немощным оно говорит далее «Оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разума» — глава 9, стих 6. «Быть же причастным трапезе его, и значит начать жить». Ибо и в другой книге, которая называется «Екклесиаст», когда говорится «Нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться» — глава 8, стих 15. Что другое имеется в виду, как не то, что относится к причастию той трапези, которую предлагает из тела и крови своей этот посредник Нового Завета, священник по Чину Мельхисидекову. Ведь эта жертва заменила собою те жертвоприношения Ветхого Завета, которые совершались как Сень будущего. Это дает нам понятие в 39-м псалме голос того же посредника, который говорит «Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши» Псалом 39 стих 7. Вместо всех тех жертв и приношений приносится и раздается причастникам тело его. Что сам Екклесиаст в изречении о еде и питье, которое часто повторяет и на которое заставляет обратить особое внимание. Разумеет неяство, доставляющее плотское удовольствие. Он довольно ясно показывает, когда говорит «Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира». И несколько далее. «Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья». Глава 7 стихи 2-4. Но в особенности я считаю нужным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 Глава 10, стихи 16 и 17. Отроком он называет дьявола по причине глупости, гордости, наглости и других пороков, обыкновенно в изобилии присущих этому возрасту. Христа же называет «сыном благородных», то есть святых патриархов, принадлежащих к свободному граду, от которых он произошел по плоти. «Князья первого града едят рано», то есть до соответствующего часа, потому что не ждут благовременного и истинного счастья в будущем веке, желая насладиться поскорее блеском века этого. Князья же Града Христова терпеливо ожидают времени неложного блаженства. На это он указывает словами «не для пресыщения», потому что их не обманет надежда, о которой апостол говорит, «надежда не постыжает». Послание к римлянам, глава 5, стих 5. Говорит об этом и Псалом «На тебя уповаю, да не постыжусь» Псалом 24, стих 2. Вслед за этим и песнь песней представляет некоторое духовное наслаждение святых умов в союзе этого царя и царицы Града, то есть Христа и Церкви. Но наслаждение это представлено под аллегорическими покровами, чтобы пламень не ожилалось и приятнее обнаруживалось, и стал бы видимым и жених, которому в этой песне говорится «Достойно любит тебя» — глава 1, стих 3. «И невеста, которой там же говорят, как ты прекрасно, как привлекательно возлюбленная» — глава 7, стих 6. Обходим многое молчанием, чтобы удержать настоящий труд в надлежащих границах.